Глава 4. Бегство. Утром на другой день после визита пророка Джон Ферье отправился в соляной город и передал одному своему другу, который собирался в Неваду, письмо для Джефферсона Гоппа. В нем он описывал молодому человеку, какая ужасная опасность угрожает им и как необходимо его присутствие. Исполнив это, Ферье почувствовал, словно тяжесть упала с его груди, и он уже с более легким сердцем вернулся домой. Подходя к дому, он был чрезвычайно удивлен, увидев двух лошадей, привязанных к решетке его забора. Удивление его увеличилось еще более, когда, войдя в комнату, он нашел двух молодых людей, которые его ожидали. Один из них с бледным и длинным лицом лежал, развалившись в кресле и положив ноги на решетку очага. Другой, грубые черты которого прекрасно гармонировали с бычьей шеей, сидел на окне, засунув руки в карманы и посвистывая. Оба приветствовали Ферье кивком головы, и тот, который лежал в кресле, начал следующий разговор. Вы, может быть, нас не знаете. Мой товарищ — сын старца Дребера, а я — Джозеф Стангерсон. Оба мы путешествовали вместе с вами в пустыне, когда Господу угодно было протянуть вам руку помощи, причислив вас к избранному стаду верных овец. Точно так же он может сделать с народом всех наций и соединить их в одно стадо, — сказал другой несколько гнусавым голосом. Мельница мелит тихо, но мелит хорошо. Джон Ферье холодно поклонился. Теперь он знал, с кем имеет дело и чего ему ожидать от этого визита. Мы явились к вам, продолжал Стангерсон, с согласия наших родителей, чтобы просить у вас руки вашей дочери. Выбирайте, она и вы между нами двумя, но так как у меня. «Только четыре жены, в то время как Дреббер имеет их семь, мне кажется, право на моей стороне, и мое предложение будет принято более благосклонно». «Нет-нет, брат Стангерсон», — воскликнул другой, «дело не в том, сколько женщин мы имеем, а в том, сколько их мы можем содержать. Мой отец передал мне свои мельницы, и я богаче моего соперника. Но у меня более блестящее будущее, нежели у вас». С жаром возразил Стангерсон. «Когда Господь призовет моего отца к себе, мне достанутся его кожевенная фабрика и его жилище, и затем я старше вас и занимаю в церкви более высокое положение». «Пусть решит сама молодая девушка», — сказал Дреббер, рассматривая себя с видимым удовольствием в зеркало. «Подождем ее решение» во время этого диалога джон ферье сдерживая бешеную ярость стоял у порога с невероятными усилиями удерживаясь от желания обломать свой кнут о спины гостей слушайте меня хорошенько сказал он наконец делая два шага к ним когда моя дочь пригласит вас сама я соглашусь принять вас в своем доме но пока убирайтесь отсюда и чтобы я не видел вас больше. Оба молодых мормона вскочили с удивлением. Они были убеждены, что приносят и отцу, и дочери величайшую честь своим соперничеством, ради которого и явились сегодня сюда. «Есть два способа выйти отсюда!» — воскликнул Ферье. «Через окно или через дверь? Выбирайте сами!» Его загорелое лицо было ужасно. Его костистые руки так угрожающи, что визитеры сочли за нужное сделать быстрое отступление. Старый фермер последовал за ними до самой калитки. «Когда вы окончите споры и придете к какому-нибудь соглашению, то оповестите меня. Который из вас двоих должен сделаться моим зятем?» Насмешливо сказал он им. «Достанется вам за все за это! Так жарко будет, что...» Бледная от ярости вскрикнул Стангерсон. «Вы бросили вызов пророку и совету четырех, и вы раскаетесь в этом. До конца ваших дней будете каяться!» «Рука Господа тяжело ляжет на вас», — сказал дрейпер «Он восстанет, чтобы наказать вас!» «Так я сначала возьму свое вперед!» — крикнул Ферье взбешенный окончательно, и бросился за ружьем. Но из дома выбежала Люси, схватила его за руку и увела в комнату. Старик вырвался из ее рук, но в ту же минуту послышался галоп отъезжающих мормонов. И он понял, что они ушли от его выстрела. «Мерзавцы! Ханжи!» — воскликнул Джон, вытирая обильно струившиеся По лбу пот лучше мне видеть тебя мертвое дитя мое нежели с женою одного из них и я того же мнения спокойно ответила она но теперь джефферсон скоро вернется да я надеюсь и чем скорее тем лучше потому что мы не знаем даже что способно они придумать теперь и действительно пора было, чтобы кто нибудь могущий дать Добрый совет и поддержку быстро явился на помощь старику Фермеру и его дочери. С самого первого дня возникновения здесь, города святых, еще никто ни разу не отваживался так резко идти против ясно выраженной воли старцев. Если они жестоко карали за малейшие попытки пойти против их авторитета, то что же они сделают теперь виду такого явного бунта. Ни богатство, ни положение, ни общее уважение не могли спасти виновного. Много других еще более богатых и уважаемых лиц в один прекрасный день исчезали с лица земли самым таинственным образом, а община святых вступала во владение их имуществом. Поэтому несмотря на всю храбрость, Неизвестная опасность, которую Ферье чувствовал над своей головой, наполняла его ужасом. Он постоял бы лицом к лицу перед опасностью явной, видимой, но неизвестность сводила его с ума. Не желая пугать Люси, он в ее присутствии принимал спокойный, равнодушный вид и старался показать ей, что обращает очень мало внимания на все случившееся. Но девушка, с проницательностью любящей дочери, прекрасно понимала его беспокойство и ужас. Ферье ожидал непременно получить от Юнга или посыльного письмо. Он не ошибся в своих ожиданиях, хотя ни за что не догадался бы относительно способа, который употребит в сношениях с ним пророк. Проснувшись утром на другой день, Он, к величайшему изумлению, нашел приколотым к одеялу, как раз у своей груди, маленький лоскуток бумаги, на котором крупными буквами было написано: 29 дней остается вам еще, чтобы принять решение. А затем подобное предостережение было ужаснее всякой угрозы. Каким образом эта бумага очутилась, Приколотые на его груди в запертом доме. Это более всего волновало и интриговало Ферье. Его слуги ночевали в отдельных помещениях, а все двери и окна в доме были снабжены крепкими засовами. Он разорвал бумажку в мелкие клочки и ничего не сказал о ней дочери, но это происшествие встревожило его сердце. 29 дней, о которых говорилось в записке, был, очевидно, месяц, данный юнгам ему на размышление. Какая сила, какая храбрость устоит в борьбе с таким могущественным врагом, который пользуется подобными таинственными средствами. Рука, прикалывавшая записку, могла точно так же поразить его насмерть в самое сердце и никто бы никогда не узнал, кому принадлежала эта рука. На следующий день он получил новый, еще более чувствительный удар. Он и Люси только что уселись за стол обедать, как вдруг молодая девушка вскрикнула, указывая рукой на потолок. В самой середине потолка углем было начертано число, 28. Люси не понимала значения этой цифры, но Ферье не спал всю эту ночь и сидел на страже, сжимая руками дуло ружья. Но несмотря на то, что он ничего не видал и не слыхал, утром громадная 27 появилась на внутренней стороне двери. Каждый день происходило одно и то же. Каждое утро Ферье мог констатировать что его невидимые враги аккуратно, с неумолимую неукоснительностью, ввели счет дням, данным ему на размышления. Иногда роковые цифры оказывались начертанными на стене или на полу, либо он находил небольшие записочки на крыльце или приклеенные к решетке сада. И, несмотря на всю свою бдительность и тщательное выслеживание, Старик никак не мог понять, откуда появлялись эти ежедневные предостережения. При виде их он делался крайне нервным и беспокойным, и в его глазах мелькало выражение затравленного оленя. Единственной, оставшейся его надеждой, было ожидание молодого охотника из Невады. 20 дней превратились в 15, последние в 10. И никакого ободряющего слуха об отсутствующем до сих пор еще не было получено на ферме. Каждый раз, когда по дороге проезжал какой-нибудь всадник верхом, старый фермер бросался к своей калитке, надеясь, что его мольбы услышаны. И когда число 5 превратилось на его глазах в четыре, затем в три, он упал духом и совершенно перестал надеяться. Предоставленный только своим собственным силам и совершенно незнакомый с окружающими равнину горами, он понял свое бессилие. К тому же он знал, что все дороги были всегда очень строго охраняемы, и никто не мог пройти по ним без письменного приказа, подписанного рукою пророка. Как ни передумывал все это Ферье, Одно только казалось ему верным и неминуемым, а именно, что ему не избежать катастрофы, нависшей над его головой. Но решимость старика не поколебалась, и он готов был лучше встретить смерть, нежели видеть свою дорогую Люси женою одного из этих ханжей. Ферье сидел вечером на пороге своего жилища и думал над ужасным положением, в котором он очутился с дочерью и еще раз пытался изобрести какой-нибудь способ выйти из него. На рассвете этого дня на стене он прочел цифру два. Значит, завтра наступает последний день отсрочки, данной ему. Что же он должен делать затем? Тяжелые и избивчивые мысли кружились в его голове. Что станется с его дочерью, когда его самого не будет? Неужели нет никаких средств, чтобы вырваться из сети, которое он чувствовал, стягивается над его головой? И поняв всю безвыходность своего положения, Ферье уронил голову на руки и зарыдал. Но вдруг какой-то шум привлек его внимание. Что это такое? За дверью послышалось легкое царапанье, все-таки ясно различаемое в ночной тишине. Ферье проскользнул в прихожую и прислушался. Шум на минуту затих, но затем повторился снова. Было очевидно, что кто-то тихонько стучался в дверь. Был ли это убийца, посланный кровавым советом, или какой-нибудь агент, чтобы начертить, Роковую цифру последнего дня. Эти мысли до такой степени взволновали старика, что он задрожал с головы до ног и, предпочитая верную смерть неизвестности, бросился к двери, отодвинул засов и открыл ее настежь. Снаружи все было тихо и мирно. Ночь сверкала тысячу блестящих звезд. Взор свободно различал дорожку сада, решетку. Но ни на дороге, ни поблизости от дома не было заметно ни малейшего следа присутствия человека. Со вздохом облегчения Ферье осматривался вокруг, когда, случайно бросив взгляд на землю у своих ног, он к своему крайнему изумлению увидел там растянувшегося во всю длину человека который лежал ничком. Вид этого человека произвел на ферье такое сильное впечатление, что он чуть не вскрикнул, вообразив, что это какой-нибудь раненый или умирающий, который дотащился до его порога. Но вдруг лежащий человек быстро пополз и проскользнул в прихожую с быстротой и ухватками настоящей змеи. Затем он проворно вскочил на ноги, запер дверь, и изумленный фермер увидел перед собой гордое и решительное лицо Джефферсона Гоппа. «Царь небесный!» — воскликнул Ферье. «Как же вы меня напугали! Но почему вы входите в мой дом таким образом?» «Дайте мне поесть!» — ответил тот глухим голосом. Я не имел и крошки во рту в течение сорока восьми часов. Он накинулся на холодное мясо и хлеб, оставшиеся после ужина, и начал есть с жадностью. Как поживает Люси? Спросил он, утолив первый голод. Она здорова? Да, ответил отец, и она не подозревает той опасности, какой мы подвергаемся. Это хорошо. Дом окружен, и его стерегут со всех сторон. Вот почему я должен был пробираться ползком. Они могут хитрить сколько им угодно но никогда они не перехитрят охотника за антилопами. С момента прибытия такого сильного союзника Джон Ферье почувствовал себя совсем другим человеком. Он схватил загорелую руку молодого человека и сердечно пожал ее. «Вами можно гордиться», — сказал он. «Немногие согласились бы, подобно вам, прийти и разделить наши несчастья в данную минуту». «Вы правы, отец», — ответил молодой охотник. «Я очень уважаю вас, но если бы в опасности находились только вы один, то я очень подумал бы, прежде чем сунуться в такое осиное гнездо. Ради одной только Люси я приехал сюда, и прежде чем с нею случится какое-нибудь несчастье, одним Джефферсоном Гоппом будет меньше в прекрасной стране Утаха». «Что нам делать?» Завтра последний день отсрочки, которую вам дали. И если мы не начнем действовать сегодня же, все погибнет. У меня один мул и две лошади, которые ждут нас в долине Орла. Сколько у вас денег? Две тысячи долларов золотом и пять тысяч в билетах. Достаточно. У меня столько же приблизительно. Нам надо достичь города Гарсона через горы. Но вы сделаете хорошо, если разбудите немедленно люси очень неплохо что прислуга спит не в доме когда джон ферье удалился чтобы подготовить дочь к предстоящему им путешествию джефферсон собрал сколько мог провизии в узелок а также наполнил водою большой кувшин он знал по опыту как редки в горах колодцы едва он успел окончить эти приготовления как фермер и его дочь появились в комнате одетые для путешествия свидание возлюбленных было нежное, но поневоле они должны были сдерживать свои чувства ибо минуты были дороги, а им предстояло много трудов надо идти немедленно проговорил тихим но твердым голосом джефферсон он отлично сознавал что идет на опасный риск, но сердце его было спокойно и твердо. Передние и задние ворота окружены, и их стерегут. Но, соблюдая большую осторожность, мы можем ускользнуть через окно сбоку дома и затем перебежать поле. А как только мы очутимся на дороге, на лощинке, где нас ждут лошади, не более двух тысяч шагов. При благоприятном исходе мы к восходу солнца успеем сделать «Почти половину пути в горах!» «А если нас задержат?» Спросил Ферье. Гоб коснулся рукой револьвера, Который носил всегда за поясом. «Если их будет слишком много, Мы все-таки успеем уложить нескольких, Прежде чем ляжем сами», Сказал он, мрачно усмехнувшись. Огни в доме были потушены, И сквозь потемневшие окна Ферье бросил последний взгляд на сад и поля, в которые он вложил столько труда и которые ему приходилось теперь покидать. Но он уже давно решился принести эту жертву, и честь и будущее дорогой дочери ставил несравненно выше своего благосостояния. Все было тихо, начиная с тихо трепещущих в полумраке деревьев и кончая, громадными распаханными полями с которых не доносился ни малейший звук трудно было поверить чтобы над этим мирным прекрасным пейзажем носился призрак смерти но бледность молодого охотника и суровое выражение его лица ясно свидетельствовали о том, что он видел эти призраки когда подходил к дому ферье взял в руки Мешок с золотом и банковскими билетами. Джефферсон гоб захватил провизию и воду, а Люси держала в руках небольшой сверток вещей, с которыми ей не хотелось расставаться. С величайшими предосторожностями они открыли окно и, выждав, когда густое облако заволокло небо, поочередно вылезли в сад. Спотыкаясь, Ползая, удерживая в груди дыхание, они кое-как добрались до забора, намереваясь идти вдоль него до ближайшего пролома, выходившего в поле. Они уже приближались к этому пролому, когда молодой человек вдруг схватил своих спутников и с силой оттолкнул их снова в тень, где они все трое притаились, дрожа от страха. Воспитанные в степи. И, долго ведя бродячую жизнь, Джеферсон Гоп обладал необыкновенно чутким слухом. И это было счастьем для беглецов, потому что едва они успели прильнуть к забору, как услышали совсем близко от себя меланхолическое завывание Горной Совы, на которое тотчас же ответило другое, такое же, немного дальше. В ту же минуту. В проломе забора неясно обрисовался человеческий силуэт и продолжал повторять печальный сигнал до тех пор, пока из темноты сада не вынырнул другой силуэт. «Завтра в полночь, когда сова прокричит три раза», произнес первый, который был, по-видимому, начальником. «Хорошо», — ответил другой, — «надо предупредить брата Дреббера». «Предупредите их, а также и остальных. От девяти до семи». «От семи до пяти», — ответил второй, и оба силуэта после этого удалились в разные стороны. Последние слова, которыми они обменивались, были, очевидно, паролем, данным на эту ночь. Как только их шаги замерли вдали, Джефферсон Гоп вскочил на ноги и помог своим спутникам пролезть в пролом. Затем он начал понукать их, и все двинулись в путь напрямик по полю. Причем Гоп, по временам, когда силы оставляли молодую девушку, поддерживал ее или почти нес на руках. «Скорее, скорее!» — временами шептал он. «Мы находимся как раз на высоте сторожевых будок, и все зависит от нашей быстроты!» Очутившись на большой дороге, они пошли еще быстрее. Им повезло, и они только один раз встретились с каким-то человеком, причем были вынуждены скрыться в поле. Возле города молодой охотник свернул в сторону и направился по узкой крутой тропинке, ведущей в горы. Два острых зазубренных горных ребра вырисовывались в темноте. Между этими выступами И находился небольшой проход, названный Долиной Орла, где спутников ожидали лошади. С тонким чутьем, которое никогда не обманывало его, Джефферсон Гоп шел вперед, пробираясь между камней или по высохшему ложу горного ручья. Наконец они достигли отдаленного уголка между скалами, где за огромным выступом камня были привязаны верные животные. Молодая девушка села на мула, ее отец, сжимавший одной рукой мешок с деньгами, вскочил на одну лошадь, а Джефферсон Гоп на другую. После этого все трое направились в горы по тропинке, ведущей мимо глубоких ужасных пропастей. Вид этих пропастей был так страшен, что мог оледенить ужасом сердце всякого, непривыкшего к суровым видам, Горной природы. С одной стороны отвесно поднималась на тысячу с лишним метров громадная черная и мрачная скала, которая, казалось, угрожала окрестностям. Широкие полосы базальта бороздили красноватую поверхность скалы, придавая ей вид какого-то чудовища с выдающимися боками. С другой стороны, невообразимый хаос скал и обломков камня загораживал проход. Посередине этих обломков и скал была проложена тропинка, но такая узкая и неудобная, что по ней могли проехать только очень опытные и привычные к горным поездкам всадники. Несмотря на эти опасности и препятствия, беглецы ощущали большую легкость на сердце, ибо каждый шаг — удалял их все более и более от страшного могущества от которого они бежали, но они все еще находились в пределах наблюдения святых, в чем и не замедлили убедиться очень скоро когда они достигли самой дикой самой уединенной части прохода люси вдруг издала восклицание указывая на вершину горы на скале нависшей над ними Ясно обрисовался силуэт Часового. «Кто идет?» — воскликнул он в тот момент, когда беглецы поравнялись с ним. «Путешественники, идущие в Неваду!» — ответил Джефферсон Гоб, опуская руку на ружье, привязанное к седлу. Часовой зарядил ружье и начал рассматривать проезжавших, так как их ответ показался ему недостаточно удовлетворительным. «С чего разрешение?» спросил он снова. «С разрешения четырех святых», ответил Ферье. Он по опыту знал, что это был самый могущественный авторитет для мормонов. «От девяти до семи!» воскликнул часовой. «От семи до пяти!» подхватил тотчас же Джефферсон Гоп, вспомнив слова, подслушанные им в саду. «Проезжайте с Богом!» — произнес голос сверху. Немного далее дорога пошла удобнее, и беглецы пустили лошадей рысью. Оглянувшись назад, они увидели часового, который стоял на своем возвышении, опершись на ружье. Фигура этого часового была для них как бы границей, отделившей их от страны избранных. И они подумали, что заря свободы уже заблестела впереди.